Девочек Джейн пыталась убедить, что никогда не изменяла их отцу. Но Джек настроил их против матери. Дочери не верили ни единому ее слову, хотя она была с ними абсолютно честна. Сын теперь даже не разговаривал с ней. Джейн рассказала детям все о своем участии в сериале на протяжении десяти лет, и те были в шоке. Как она могла им не сказать? Как могла так обманывать их отца? Джейн старалась объяснить, что так произошло из-за страха перед ним, потому что он не понимал, что для нее важно. Однако дети словно сговорились быть глухими к ее словам, тем самым истязая ее. Девочки почти не разговаривали с ней и после ужина сразу уходили в свои комнаты. Она чувствовала себя словно пария в собственном доме и очень обрадовалась, когда однажды позвонил Зак Тейлор и пригласил ее на ленч. Это была передышка и напоминание о лучшей жизни и о другом мире. Зак предложил заехать за ней, но Джейн сказала, что встретится с ним в городе. Договорились пойти в ресторан «Ла Серре». Джейн по этому случаю купила себе новое платье завлекательного фасона, трикотажное, приятного зеленого цвета. В этом платье, да еще в сочетании с туфельками на высоком каблуке, она смотрелась потрясающе. Незадолго до того Джейн постриглась и теперь, войдя в ресторан, чувствовала себя другой женщиной. Она чуть не засмеялась от радости когда увидела, как посетители глазеют на нее и Зака, который, здороваясь, поцеловал ее, потом представил Метрдотелю, Они сели за столик, заказали белое вино и заговорили о сериале. Джейн рассмешила Зака рассказом о помощнике парижского кутюрье, его акценте, причудах и жалобах на американцев. Удивляюсь. «Как Сабина общалась там с самим браком?» — рассмеялся Тейлор и покачал головой. «Хотя знаю, что она умеет общаться с людьми». О самом Тейлере можно было сказать то же самое. Он был благовоспитан, обаятелен и элегантен, казалось, он знал всех, и все знали его. Джейн чувствовала себя словно золушка из сказки. Накануне она мыла пол в кухне и гладила вещи дочерей, а теперь обедала с одним из популярнейших актеров Голливуда. «Иногда я просто не могу поверить, что это происходит со мной». «Ты это заслужила. Знаешь, я смотрела эту твою дурацкую мыльную оперу» но просто не знал, что ты в ней играешь». Джейн широко раскрыла глаза. «Ты смотрел? Я никогда не узнал бы тебя без парика». «В том-то и была вся хитрость». Джейн рассказала ему о Джеке и его запрете. «А как он реагирует сейчас? Нормально?» Джейн мгновение помедлила, а затем решила сказать ему правду. Он меня бросил, когда я согласилась на роль. Серьезно? Зак явно был шокирован. Да. Джейн выглядела раздосадованной, но она более не была так удручена, как поначалу. Ей начинало казаться, что без Джека будет совсем неплохо. После двадцати лет супружеской жизни. Может, оно и к лучшему. Но это сильно осложнило отношения с детьми. Они все считают меня виноватой. Да я и сама временами чувствую ужасную вину за свой поступок. Но я больше не могу жить обманом. И, ну, в общем, есть и другие причины. Они всегда есть. Похоже, Зак все понимал. Джейн тронула его участие. — Ты разведен, Зак? — В Голливуде это было уделом всех, по крайней мере, раз, если не больше.